Переработка детского опыта. Столкнувшись с болезненным или тяжелым опытом, нам необходимо его полностью переработать и преобразовать, чтобы сохранить психическое здоровье. Вы должны полностью прочувствовать этот опыт, осмыслить его и интегрировать в свою «я» концепцию так, чтобы не сформировать негативное и ошибочное представление о себе. Даже опыт взрослой жизни должен быть переработан таким же образом. Например, ваша супруга или супруг умирает от рака. Вам необходимо ощутить скорбь и другие эмоции, осмыслить это событие, поговорить с друзьями и поработать над своим чувством вины и угрызениями совести. И вам придется делать это постоянно в течение многих месяцев, пока вы не смиритесь с этим фактом. Угрожающие или травматические эпизоды вызывают в теле стрессовую реакцию «бей или беги». Предположим, что вам угрожает пистолетом-грабитель. Ваше тело находится в состоянии крайнего напряжения и страха. Позже, когда вы проговариваете случившееся и испытываете страх, вы помогаете своему телу завершить цикл реагирования и вернуться в нормальное, расслабленное состояние. Тяжелые испытания могут также понизить вашу самооценку или заставить меньше доверять людям. Допустим, вас увольняют за плохую работу. Как следствие, вы чувствуете себя некомпетентным и, немного поразмыслив, приходите к выводу, что мир несправедлив. Вам нужно время, чтобы осмыслить это, получая поддержку извне и выяснить, что конкретно вы сделали не так, если вы вообще что-то сделали, а что было связано с офисной политикой. Это поможет вам сделать этот опыт частью своей психики и самоощущения и извлечь уроки из своих ошибок, не создавая при этом негативного представления о себе. Когда у вас возникают сложные переживания во взрослом возрасте, обычно вы уже обладаете всеми ресурсами для их переработки. Вы знаете, как обозначить проблему, вы интеллектуально и эмоционально зрелы и можете получить поддержку друзей, семьи или терапевта. В детском возрасте у вас зачастую нет необходимых ресурсов для переработки тяжелых происшествий. Вы не можете сделать это сами, и вам нужна деликатная поддержка родителей или других взрослых. Чем болезненнее и травматичнее опыт, тем больше вам нужно поддержки для того, чтобы его преобразовать. А такая поддержка часто недоступна либо потому, что родители не понимают, что она вам нужна, либо потому, что не способны ее предоставить. Или, что хуже всего, потому что они и являлись причиной эмоциональной травмы. Непереработанный опыт налагает на изгнанника, пережившего его, бремя. Чтобы исцелить детскую часть и помочь ей снять с себя это бремя, воспоминание должно быть повторно пережито и отработано. Я, наблюдающее за этим воспоминанием, является важным аспектом этого процесса.